Глава 3. Вижу, как уже ушедший за стену Джоэл останавливается, поворачиваясь на звук голоса. А когда приближаюсь к замершей на месте Арсе, снова слышу его. «Девочка, опусти оружие! У тебя так руки трясутся, что можешь ненароком пальнуть в кого-то!» Правая рука Арсе, в которой та держит револьвер, действительно ходит ходуном. Не удивлюсь, если она правда случайно спустит курок. Наконец, оказываюсь вплотную к ней, и говорящий попадает в мое поле зрения. Забыв о своих изначальных намерениях, молча стою, рассматривая его. И если бросить быстрый взгляд и отвернуться, можно подумать, что перед тобой обычный человек. Мужчина средних лет в одежде, напоминающий охотничий комплект. И щетиной на волевом лице. Но стоит чуть приглядеться, и ты понимаешь, что его правая часть корпуса вместе с рукой состоит не из плоти, костей и крови, а какого-то густого черного дыма, что постоянно слегка меняет очертания. Опустив взгляд, понимаю, что точно такая же ситуация с его правой ногой, да и с частью черепа, а вот левая часть тела состоит из плоти. Только вот кожа кисти левой руки – которую мне удается рассмотреть, выглядит восковой. такое впечатление, что перед нами некий магический конструкт, созданный с использованием неизвестной мне механики. Для всех, кроме Джоэла, зрелище оказывается слегка шокирующим. Исключение составляет только Эйкар, который изучает фигуру графа скорее с любопытством. Все остальные, включая зависшего в воздухе Сейса, рассматривают новое действующее лицо с изрядной долей ошеломления. Взяв себя в руки, смещаюсь немного в сторону, чтобы держать в поле зрения более солидный кусок замкового двора и краем глаза фиксирую движение справа. Повернувшись, обнаруживаю шхела, что с удивительной для броненосца Грацией пытается подобраться к стоящему куску стены, оказавшись за спиной нашего собеседника. Призванный вопросительно смотрит на меня и, получив в ответ отрицательное покачивание головой, застывает на месте, прекратив продвижение вперед. А вот Джоэл, приблизившийся к графу на расстоянии нескольких шагов, принимается говорить. «Я пришел, чтобы получить ответы. Почему Хельгинские болота скрыты ото всех? Кто это сделал? Почему мы с сестрами ни разу не видели нашего отца?» Кто он вообще? Правая рука графа на момент превращается в фонтан черной пыли, взметнувшийся вверх. Вместе с ней плывут и четыре лица. Одна из его половинок превращается в плоскую маску. Спустя секунду фигура возвращается в норму и снова слышатся слова: "Не будь слишком любопытным, Джоэл. Ты обязательно все узнаешь, но в свое время". Парень, насупившись, угрюмо, смотрит на своего собеседника а я прикидываю, как быть, если дело дойдет до открытого конфликта. Сомневаюсь, что мы сможем одолеть неизвестного даже с учетом Эйкора и троицы призванных. Но и Джоэл точно не отступит назад, бросив свою затею. Околомая голову, на первый план неожиданно выдвигается Эйкор, быстро преодолевший расстояние до уцелевшего куска стены и остановившийся около него. Граф моментально разворачивается к старому магу, а тот принимается задумчиво излагать. Первое, что может показаться, вы использовали что-то из области некромантии и химерологии, превратив свое собственное тело в конструкт. Но достаточно посмотреть на структуру этой субстанции, чтобы отбросить данную идею. Тогда на ум сразу приходит второе предположение. Вы относитесь к призванным. На первый взгляд вполне логичное — Но оно опровергается рассказами Джоэла, да и я не встречал призванных, которые добровольно выбрали бы в себе подобный облик. Далее мои размышления натолкнули меня на воспоминания об одной примечательной вещи из трактата «Самые ужасные правители Норкрума». Там говорилось о неизвестной остальным области магии династии Схес, не похожей ни на... Граф скользит по земле, одним рывком оказавшийся вплотную к магу, и обрывает того на середине предложения. «Старый человек в молодой оболочке. Занятно. Но тебе лучше замолчать, иначе мне придется остановить твой жизненный цикл навсегда». Вижу, как Джоэл медленно тянет у себя из-за спины Лоун, и на пару шагов приближаюсь к беседующей парочке, начиная говорить. «Не знаю, кто вы такой» но рискну предположить, что имеете прямое отношение к Джоэлу, его сестрам и матери. Взгляд графа перемещается ко мне, и я замечаю, как в правой глазнице, что формируется из черной пыли, мелькает ярко-алая вспышка. Но действовать он пока не спешит, так что я продолжаю. Думаю, вы не собираетесь провести вечность на этих болотах. И конечной целью всего этого должен стать выход за их пределы. Именно по этой причине Джоэл и отправился в Хеонец чтобы обучиться и познакомиться с внешним миром. Наверняка вы рассматривали каким-то образом использовать его после завершения обучения. Только вот вы не учли того, что древние расы внезапно покажутся из-под поля и спровоцируют войну, которой империя не видела уже давно. Происходящее сейчас — это не очередной аристократический конфликт. За кулисами ждут своего часа фигуры совсем другого масштаба. И мы уже привлекли к Хельгинским болотам внимание — Рано или поздно здесь окажется поисковый отряд, в состав которого войдут маги. Даже если он исчезнет без следа, за ним явится еще один. А когда все закончится, на болото может вступить целый корпус, чтобы полностью их прочесать. Пусть вы и прикончите меня, подбросив им тело, армейские маги все равно осознают, что здесь творится нечто странное, и вашему уединенному существованию настанет конец». Около 10 секунд мужчина стоит на месте, практически не двигаясь, и смотря на меня. За его спиной Джоэл, сжимая в руках винтовку, нервно разглядывает нас, а Икар, судя по лицу, погрузился в размышления. Наконец, граф разжимает свои губы. «Ирна Сейгар, верно? Наследник династии выскочил, что когда-то целовали обувь моих предков» и были рады подложить своих дочерей под любого из нас, хотя бы в качестве очередной придворной шлюхи. Одно но, парень. Я чувствую, что с тобой произошло что-то странное. Не так, как с этим призраком, но нечто похожее. Внутренне матерясь, повторяю свою версию. Меня лечили после отравления, используя магию. Как результат, я потерял свою память. И, видимо, разум покорежил сильнее, чем я предполагал. Мужчина слегка наклоняет подбородок, уперев в меня взгляд. «Будем считать, что все так. Что же до твоих слов? Скорые живы и нанесли удар по империи!» За спиной графа скрипят подошвы сапог Джоэла и слышится голос здоровяка. «Мы убили одного из них около Скерса. Он сказал, что их много, и они хотят вернуть себе власть». Чуть повернувший голову граф кривит губы в ухмылке. Выглядит довольно жутко, учитывая, что половина лица у него соткана из движущейся массы темных частиц, сначала принятых мной за туман. Как он вообще может разговаривать? «Он мог и солгать, мой мальчик! Разумные существа далеко не всегда говорят правду!» Здоровяк задумчиво морщится, и я подключаюсь к разговору. Палач взял под свой контроль хионец и, как я предполагаю, хочет использовать ее магов в качестве армии. Это достаточное основание. Сами понимаете, он не стал бы идти на такой шаг, чтобы помочь одной из сторон в очередной битве за власть. Укушение на семью Орвера, убийство Ланса. В обоих случаях магам канцелярии не удалось выяснить, кто нанес удар. Эти смерти расшатали систему власти и спровоцировали сползание Норкрума в хаос. А тот скор был весьма убедителен. Я уверен, что все сказанное им правда. К тому же, он убил себя, чтобы не дать нам провести допрос. Граф кривит губы, и до меня только через секунду доходит, что он пытался улыбнуться. И от зуби, да. Их старая фишка. Если взяли скоро в плен, первым делом парализуйте ему челюсть и рвите зубы. Только потом начиная допрос. Немного помолчав, поднимает правую руку, указывая куда-то внутрь двора. «Разговор предстоит не самый короткий. Лучше расположиться с комфортом». Как выясняется, через пару минут под «комфортом» он подразумевал остатки каменной кладки небольшого строения, на которых можно разместиться. Все рассаживаются на остатках стены, а Шхел занимает позицию в стране, недавно прибывший призванный, пока с трудом ориентируется в происходящем, и, видимо, не совсем понимает, как ему быть. Практически любое свое действие стремится подтвердить у меня. Граф же, встав напротив нас, задает вопрос. «Вы просите моей помощи в идущей войне, как я понимаю». Формулировка ненадолго ставит меня в ступор. Остальных, судя по их молчанию, тоже. Когда становится понятно, что все присутствующие, включая Джоэла, поворачиваются ко мне, решаю ответить. Мы просто сопровождали Джоэла, который хотел выяснить историю своей семьи. Но, как я теперь вижу, тут все далеко не так просто. Смотрящий на меня мужчина внезапно раздражается хохотом. Ха -ха, «Не так просто? Да ты шутник, парень! И, похоже, совсем не понимаешь, что происходит!» Осмеявшись, успокаивается и куда более спокойно продолжает. «Если смотреть с моей точки зрения...» То единственный законный наследник престола Джоэл. Если быть более точным, Джоэл Арс сын Ранас последнего правителя империи из нашей династии. А Шарашина кашусь на здоровяка, который сам выглядит до крайности изумленным, а граф говорит дальше: Мой сын имеет права на престол ничуть не меньше, чем любой из Эйгоров, и уж тем более ублюдков Саров что свергли нас, вырезав почти всех моих родственников». Сидящий слева от меня Эйкер задумчиво отмечает. «Династия с Хессов. Это же было почти тысячу лет назад!» Наполовину состоящий из пыли мужчина согласно кивает. «Так и есть. Около тысячи лет. Большую часть из которых я вполне неплохо прожил под видом графа Рексона». Когда в твоем распоряжении есть неограниченное время и магия, недоступная остальным, получить титул не так сложно, как кажется. Я наблюдал, как один за другим сменялись императоры, и раздумывал, не стоит ли сделать рывок наверх, вернув себе трон. Даже стал готовиться к этому. Но потом началась война между тремя играми, и мне пришлось выбирать. Или раскрыть себя, став мишенью для всех троих, Или провернуть трюк и затаиться здесь. Сделав короткую паузу, продолжает. «И я выбрал первое. Не будь Сторн таким могущественным магом, возможно, я бы смог одолеть его, но и у него был шанс на победу. А рисковать после столь длительного ожидания я не хотел. Поэтому, в конце концов, в дело пошел вариант под номером два». Держащий на коленях винтовку Джоэл хмуро уточняет. То есть ты — бывший император, живший тысячу лет назад. А я и мои сестры — твои дети. Ренс Хэс внезапно оскаливает зубы, раздраженно фыркнув. «Как видишь, я все еще жив. И до сих пор остаюсь императором Норкрума, у которого больше прав на престол, чем у кого-то еще». Интересное заявление. Он же не собирается присоединиться к кровавой бойне, которой сейчас охвачен почти весь континент. Рядом слышится голос Эйкера. «Так что именно вы сделали?» Мужчина помахивает восковой рукой, которая выглядит весьма иссушенной и похожей на мумифицированную. «Не думай, что я намекну тебе на то, как именно работает моя магия!» Бывший призрак поднимает руку в примирительном жесте. «О таком я и не думал. Просто интересно, как можно провернуть такое под носом у трех сражающихся друг с другом армий? не вызвав при этом никаких подозрений». На лице их Императора появляется ухмылка. «Это было не так сложно. Эти парни были слишком поглощены уничтожением друг друга. А магическая энергия выплеснулась столько, что она заглушила все их радары. Они были слепы и глухи». «Замечаю, как на лице Икра появляется вопросительное выражение. «Радары?» Рен слегка морщится, и черные частицы мельтешат в воздухе около черепа. Следящие артефакты. Они не могли давать четкой картинки, когда вокруг творился настоящий хаос. Десятки применяемых заклинаний высшего порядка, магические конструкты, массово применяемые комбинации рангом пониже, все это не позволяло им нормально работать. Едва удерживаясь, чтобы не выматериться вслух. Если сначала я подумал, что слово «радары» выдал мой собственный мозг, заменив им какой-то здешний аналог, то теперь ясно, что оно, напротив, незнакомым местным. Тогда выходит, что стоящий перед нами человек не из этого мира. Вполне может быть, что он тоже прибыл из моей вселенной. Хотя, как знать, если маги могут пробиться к двум мирам, кто сказал, что невозможно проделать дыру в стене, защищающей третий? Или четвертый. Сам представитель древней династии, уточнив момент с артефактами, продолжает излагать дальше. «Раньше все это место было прикрыто моими защитными заклинаниями. На случай, если кто-то заинтересуется, чем таким занимается граф-отшельник со скромным статусом прислуги, чей замок стоит в болотах. Битва на кони и пустоши поставила под угрозу всю маскировку». Защитные заклинания были нарушены из-за масштаба выплескивающейся силы, и после ее окончания меня бы точно обнаружили победители. Поэтому пришлось пустить в ход то, что было заготовлено совсем для другого. В итоге Хельгинские болота оказались под надежным магическим щитом, а маги здесь крайне ограничены в своих возможностях. Единственным минусом стала моя внешность, оставляющая желать лучшего». Задумчиво слушающий его Джоэл, чуть смутившись, уточняет. «Но как ты... дети? Не понимаю, как в таком виде можно... сделать с детей?» Рассмеявшийся Рен качает головой, глядя на сына. «Ты смотри, поездка во внешний мир не прошла даром. Уже говоришь о сексе не краснее, как юная дева, и не пытаясь рухнуть в обморок. Если серьезно...» Каждые 10-15 лет я могу принимать нормальный облик, в котором остаюсь на пару дней. И ты сам понимаешь, чем мы занимаемся с твоей матерью. Парень морщится, а вот Айрин, сидящая справа от меня, задает вопрос. «Мать Джоэла, кто она? Императрица?» На лице мужчины снова появляется ухмылка. «Конечно нет. Я так и не женился. С Хессом ни к чему связывать себя узами брака» когда вокруг полно женщин, готовых отдаться по первому зову. Дайра — лишь верная служанка, что скрашивала мои вечера, когда я уставал от постоянной новизны ощущений. Она немного владела магией, а после изменения парадигмы магического фона получила достаточно сил, чтобы контролировать ситуацию. Все это время она провела со мной, служа и терпеливо ожидая. «Надо признать». В конце концов, я даже начал задумываться, что ей бы подошла корона правительницы Норкрума, прикрывающая мою спину». Виконтесса хмыкнув, снова интересуется. «А он сам? Его сестры? Почему их оружие светится, а сами они способны на такие вещи, которые никак, кроме магии, не объяснить?» Тысячелетний старик пристально смотрит на девушку. «Неужели так сложно догадаться? Магический фон искажен и вывернут». Обычные законы магической науки здесь не действуют. Это не говоря уже о том, что каждый из них является с а среди нас крайне редко встречались люди, не умеющие управляться с магией. Каждый ребенок получался уникальным. Это можно счесть поводом для гордости, но в моей ситуации скорее стало расстройством. Ни одной из дочерей нельзя было отправить за пределы болот, не вызвав подозрений. «Джоэл был первым моим сыном, и единственным, в ком было сложно заподозрить уникума. Поэтому он и стал нашей надеждой». Смотрящий на своего отца Джоэл, понимающий, хмыкает. «Надеждой? Что я должен был сделать?» Тот разочарованно вздыхает. «Когда-нибудь ты помог бы мне выбраться отсюда, и мы вместе прошлись до ворот с Хердеса, чтобы вернуть свое». Занятная постановка вопроса. То есть все его разглагольствования по поводу прав Джоэла на престол все-таки были профанацией. На самом деле этот старик хочет оказаться на вершине пирамиды сам и снова править Норкрумом, что автоматически делает его такой же угрозой, как и всех иных претендентов на трон. До самого Рена это тоже доходит, и он с усмешкой добавляет. «Не волнуйтесь!» Сам я не могу выбраться за пределы Хергина, а раз у меня нет возможности побороться за трон, то и отсутствуют причины желать гибели кого-то из кандидатов на место правителя империи. Более того, я, пожалуй, скажу, что согласен вам помочь. Думаю, процесс формирования вашей армии пойдет куда быстрее, если вы узнаете, какие варианты заклинаний станут работать, о которых лучше избегать. Со стороны Эйкра слышится утвердительное угуканье. Я же пытаюсь понять, по какой причине Рен мог принять такое решение. Как ни крути, для него оно не слишком логично. Ждать тысячу лет, последние 150, проведя в крайне странном виде содушенный в виде редкого секса, случавшегося раз в десятилетие. А потом решить помочь незнакомому человеку в борьбе за трон это, как минимум, странно. А где все остальные его дети? 850 лет. Долгий срок. Его потомки должны были расплодиться по всей империи. Да и сам он не мог оставаться постоянно под одной и той же личиной. Хотя бы раз в столетие надо было менять имя и внешний вид. Что затруднительно обосновать, если у тебя старого отсутствовали наследники как таковые? Неподалеку звучит голос Канца, видимо, пришедшего к схожим выводам. «Зачем вам оказывать нам поддержку? Сами же сказали, что хотите вернуть себе власть!» Рэнс Хессос замирает на месте, насмешливо смотря на Танфоя. «Безусловно, хочу. И собираюсь это сделать. Но вас надо убрать за пределы болот, чтобы никто из преследователей сюда не сунулся. По крайней мере, крупным отрядом. Чем скорее это произойдет, тем лучше. И как бы это помягче сказать...» На вашу победу в этой войне я бы не поставил даже пуговицы от старого конзола. Укладываю все услышанное в голове, когда снова звучит его голос. А сейчас давайте я сразу покажу вам, какие варианты магии призыва будут здесь работать как надо.